Глава 35. Оливия Чантервиль. День свадьбы кентавров стремительно приближался. И за все те дни ни я, ни окружающие меня люди и помощники не сидели без дела. Джон Сернер в очередной раз держал свое слово. Бывший хозяин Эмили понес наказание. Этот урод, нехороший человек, решил избавиться от своего фамильера, потому что Эмили отказалась помогать ему творить темное колдовство. За это он безжалостно избавился от драконицы, не имея никаких сожалений и переживаний за ее дальнейшее короткое и болезненное будущее. По рассказам Эмили, это чудовище с самого первого дня, как они стали связаны, обращался с ней не как с партнером, другом и помощником, а как с рабыней. Приказывал, срывался на ней, если что-то шло не по его задуманному плану. Бил ее и унижал. Увы, но самостоятельно фамильяр не может разорвать связь со своим хозяином. Да даже если бы и мог, то судьба у него в любом случае безрадостная. Сам он не сможет найти нового мага. Не будет на поиск никаких сил, ведь они стремительно покидают брошенное существо. Но отныне этот монстр лишен магии. К счастью, он не успел обзавестись новым фамильяром. Я человек не злой, но есть поступки, которые вызывают во мне столько эмоций, таких как ненависть, жажда расправы и крови. Я довольна тем наказанием, которое вынесли в ведомстве бывшему хозяину драконицы. Он заслужил его сполна. Сама же Эмили стала фамильяром, но не Тара. Девочка, когда услышала предложение Тернера взять себе фамильяра карликового дракона, без воскликнула. «Да! Да-да-да-да!» Она прыгала от счастья чуть ли не до потолка, радостно визжала. И ее энтузиазмом были заражены остальные дети которые также шумно и громко радовались за пожирательницу. К слову, Тара вписалась в эту детскую компанию и стала едва ли не их лидером. И что вы думаете? Естественно, пожирательница переехала жить ко мне. По ее словам, у нее впервые в жизни появились настоящие друзья, и все они практически с того же дня не могут жить друг без друга. Дом превратился в балаган на выезде. У Гарри иногда натурально дёргался глаз, хотя это в принципе невозможно. Но поверьте, так оно и было. Возвращаясь к драконице, ритуал привязки фамильяра проводил инквизитор. Собрались для свершения ритуала сам инквизитор, его помощник Перри, я, Гарри, Леон, Домовые, Печной Дух и Тара. Детей сначала к этому действу решено было не привлекать, но малышня так настойчиво просила и умоляла позволить им присутствовать и увидеть своими глазами, как Тара и Эмили будут связаны между собой магической нитью. Когда начала просить об этом и сама пожирательница, пришлось даться и уступить. Поверьте, дети еще те манипуляторы. И вот сам ритуал. Мы сели по кругу, в центр положили Эмили, рядом с ней села Тара. Она бережно гладила спящую драконицу по густой черной шерсти. Тернер начал плести заклинания, еле слышно, проговаривая вслух магические слова, вкладывая и в них, и в само плетение силу. От его едва различимых слов о единении двух душ, помощи во всех делах, верности и дружбе фамильяра и его хозяина, веяло силой. Воздух в комнате становился с каждым новым словом плотнее. Запахло, как перед грозой. Воздух накалялся, становилось душно. Когда плетение заклинания привязки обрело форму в виде шара, созданного из тонких пульсирующих нитей алого оттенка, словно Джон взял кровеносные сосуды и смотал их в шар, Он поднес этот шар к губам и прошептал три раза какое-то слово. «Я не расслышала». После этого он бросил этот кровавый сгусток в Тару и Эмили. Магия коснулась их тел и рассыпалась мелкими искрами, будто всполохами огня, медленно, подобно снежинкам, кружа и падая на пол, истаивая, словно и не было ничего. Несколько искр снежинок попало на меня, на детей и на Джона. Вдруг я увидел, как между мной и Гарри возникла такая же пульсирующая красная жилка. Она тянулась от моего живота к основанию черепа Гарри. То же самое я наблюдала и у Джона Сперри. Между ними тоже была такая же нить. Это и есть наша с тобой связь, Леви. Прошептал Гарри. Попыталась коснуться ее, но ничего не испытала. Ладонь прошла сквозь эту вену, что тянулась из меня будто пуповина. «Вскоре у нас появится связь. — поторопила Тара Инквизитора. — Потерпи немного, — сказал Тернер. Я перевела взгляд на драконицу и увидела, что над ней, словно дымка, стелится и вихрится красное облако. Вскоре это облако образовалось тонкую-тонкую, словно паутинка, ниточку и подтянулась сначала к воодушевившейся Таре и резко остановилась. Тара нахмурилась, а посмотрел посмотрела на Тернера. — Что-то не так, — пробормотал Перри. Мы все перевели взгляд на инквизитора, но по лицу Джона невозможно было прочесть каких-либо мыслей или эмоций. Он просто смотрел на нить, которая вдруг отмерла, и резко потянулась в мою сторону. Я расширила глаза в удивлении и открыла в беззвучном возгласе рот. Никто не успел среагировать и что-то сказать. Вместо, откуда тянулась связь к моему фамильяру Гарри, настоящим жалом впилась нить, исходившая от Эмили. Что за прошептала пораженно, чувствуя, как в животе разливается тепло. Вена после этого стала толще и запульсировала быстрее в такт вновь забившегося сердца драконицы. Эмили подняла голову и раскрыла зеленые глаза. «Здравствуй», — произнесла она. «Ты мне не рада». Это был не вопрос, а утверждение. «Что ты? Вовсе нет» попытался ее заверить, хотя сама не отошла от шока и посмотрела в полном недоумении и даже ужасе на Инквизитора. «Что ты сделал?» «Да! Что ты сделал?» Воскликнула обиженно Тара, скочила на ноги и воинственно сложила ручки на груди. «Я же должна была стать хозяйкой дракона!» «Связь формируется не по желанию», — ответил невозмутимый Тернер. «Хотя, сказать по правде, я удивлен не меньше вашего». «Кто бы знал, как я удивлен», — проговорил озадаченно Гарри. «Ну, а я не скажу, что так уж сильно расстроен», — выдал свое мнение Перри. «Ливи не такая уж и плохая кандидатура». Он подошел к Эмили и прошептал ей, но так, чтобы мы все услышали. «Ты обязательно воспитаешь из этой ведьмы порядочную женщину, и я всегда буду рад прийти к тебе на помощь в этом вопросе, да не только в этом, в чем угодно». Тернер стал потер виски и сказал, «На этом все, Эмили, твоя хозяйка, замечательный человек. Вам обеим повезло». «На этом все», — передразнил Инквизитора. «А как же твои слова, что один маг, один фамильяр?» «В любой ситуации бывают исключения», — ответил он. «В отношении моей ливи, исключение — это ее второе имя». Засмеялся Гарри. Тара в тот день надула губы и не разговаривал ни с кем, кроме своих друзей и Леона. Но дети — это не взрослые. Дети быстро забывают любые обиды и быстро отходят. Тара оказалась не исключением. Очень скоро она и забыть забыла про драконицу, особенно когда выяснилась ее тяга к некромагии. А вот мне забот прибавилось. Эмили оказалась драконицей просто... Слово как зашуганное, подобрать не смею. Однажды она лежала на печи, наблюдая, как Клис готовит для всех нас обед. Я вошла на кухню и замахнула, чтобы взять с полки, которая находилась над печью, банку с сахаром. Дети насобирали клубники и принесли мне, чтобы я посыпала сахаром. Понравилось им такое сочетание. И в этот момент Эмили, мерно лежавшая на печи, вдруг вздрогнула, сжалась вся, прижала ушки к голове и заскулила. «Пожалуйста, хозяйка, не бей меня. Если я провинилась, то скажи, в чем?» В тот момент я пожалела, что не оторвала тому чудовищу собственными руками его мужское хозяйство, потому как его ему приделали явно по большой ошибке. Драконица долго приходила в себя. Подобных случаев было много. Натерпевшись за много лет от человека, который должен был стать другом и соратником, она и представить не могла, что может быть и другое отношение. Мы вместе с Гарри вели с ней долгие беседы. Иногда звали и Перри в помощь было ясно одно. Эмили нанесли травму, от которой она будет долго исцеляться. Ее самооценка была на таком нуле, точнее, минусе, что мне плакать хотелось. Гарри тоже отмечал, что драконы, по своей сути, очень наглые, самовлюбленные существа, но в случае с Эмили все было совершенно наоборот. Перри стал нашим ежедневным гостем. Я с первого дня поняла, что он решил ухаживать за моей помощницей. Спасибо ему хоть за то, что он не напирал и не спешил, Он рассказывал ей о своем служении Инквизитору, о боях, о разных случаях, в которых они с Джоном оказывались. В лицах рассказывал ей о столице и тамошних людях, тем самым вызывая у Эмили смех. Я ни капли не пожалела, что Эмили стал моим вторым фамильяром. Гарри не возражал и даже наоборот говорил, что так даже веселее и лучше. Он голова, точнее мозги, а Эмили может делать то, что ему недоступно — защищать. Драконы имеет боевую форму, и в случае опасности, грозившей хозяина, они становятся настоящим смертельным оружием. Но я даже представить не могла, как Эмили может стать смертоносной драконицей, когда она от любого жеста, взгляда и шороха вздрагивала и пригибала голову. Тот гад заставлял ее прогибаться в любых ситуациях, и каждый раз я молилась, чтобы он страдал. Долго, мучительно. Но даже в этом случае я не могла его простить. Но время шло, и с каждым днем моей новой помощницы становилась лучше. Этому способствовала вечная суетливая обстановка в доме. Дети играли так, что слышно было, наверное, даже в столице. Домовые смешно ругались на них, когда неугомонная детвора случайно уничтожала старательно выровненные Никсом или Олли грядки и клумбы. В доме тоже стоял балаган, но тут за ними уже присматривали сам дом и печной дух. Леон тоже стал нашим постоянным гостем, иногда даже оставался с ночевкой, когда дети выпивали из него все соки, вымытов няньку-некромага до такой степени, что он засыпал прямо в кресле. У Леона появилась своя собственная спальня. Тернер и тоже стали своими, почти членами семьи. Как бы странно это ни звучало. Инквизитор данное слово родителям маркиши и Бонни сдержал. Детям было возвращено их изрядно потраченное состояние и, самое главное, честное имя их отца. Отныне они были не просто Маркиши и Бонни. Они стали гордо носить свое имя, данное им при рождении — Нейте. В незавершенном деле Сюзанны и Виктора была поставлена жирная точка. У детей теперь было ясное определенное будущее, даже более. «Боня, в детском доме твою магию не запечатали?» — спросил девочку однажды Джон. За нее ответил брат. «Они не знали, что у нее есть магия. Измеритель показал ее отсутствие». «Потому что измеряли не тем артефактом» кевнул Тернер. «Но это и хорошо. У тебя сильный дар, Бонни. Поисковики на Люди с таким даром рождаются крайне редко». «Поисковики?» — ухватилась я за это слово. «Да, Оливия. посмотрел на меня Тернер. «Бонни — поисковик. Этот дар позволяет ей находить абсолютно любые пропавшие вещи. И чем мощнее такой удар, тем шире возможности». В случае Бонни она может смело искать и пропавших людей, фамильяров, кого угодно. «Охо!» — восхитилась я. «Хороший дар, малышка!» Бонни смущенно улыбнулась и спряталась за спину брата. «Если ты не против а не против будет твой брат, как старший в семье, то я предложил бы тебе обучение уже сейчас в Академии для одаренных детей. Короне нужны такие люди. Если ты согласишься, Бони, и ты, Маркиш, то считайте, что она уже будущий поисковик». И с таким даром вполне возможно, что Бонни возглавит когда-нибудь целый отдел. Тернер говорил с ними не как с детьми, а как с самыми настоящими взрослыми. Бонни посмотрела на брата и что-то прошептала ему на ухо. «Бонни согласна», — передал ей слова Маркиш. «Но мне нужно подумать». «Конечно подумай», — согласился Тернер. «Взвесь все за и против, обсуди наедине с сестрой». Если будут вопросы, задавайте, я отвечу на все. И ты, Маркиш, тоже можешь пойти учиться. Твою силу хоть и запечатали, но это ничего не значит. Теперь ты не беспризорник. У тебя есть имя, дом, мое и Оливье покровительство. Если пожелаешь, я могу устроить, чтобы с твоей магии сняли печать. Можешь мне, не совсем понимающий, о чем идет речь, объяснить, о какой печати идет речь? Решила попытать немного Джона. Дети, у которых нет родных, которые, предоставленные сами себе, запечатываются до совершеннолетия. Были случаи, когда дед домовцы использовали свою силу только во вред себе и окружающим, ведь никто не берется обучать их управлению силой. Почему не берется? не понимала я. Потому что мы изгои, такие, как мы, без рода и семьи не нужны, короне. Ответил маркиш, мои брови в неприятном удивлении взлетели вверх. И я многозначительно поглядела в глаза Джона. «Не смотри на меня так», — вздохнул он. «Законодательство — вещь неповоротливая. Одному сложно что-то изменить в этом мире, и даже королевстве. Большинству удобна такая позиция. Это политика Оливия». «Как просто свалить все на политику?» — проворчала я. «Но с этим что-то надо делать, Джон. Ты сам же сказал, что, например, Бонни — это чуть ли не самородок». А теперь только представь, сколько детей запечатали с уникальным и редким даром. И почему? Потому что от них отказались или у них не стало родителей? Это несправедливо и жестоко. «Вся жизнь несправедлива и жестоко, Оливия», — сказал усталый Тернер. Он и правда выглядел уставшим. Он много делал для детей, для Эмили. И я благодарна ему, очень. Но были моменты, вот как сейчас, которые меня возмущали до глубины души. Какой дару Маркиша? Сменила я тему. Он не Кромаг, как и его отец, с улыбкой ответил Тюрнер. Я проследил вашу родословную дети, мужчины в семье Нейтов, не кромаги. Я хочу учиться, немного поразмыслив, ответил Маркиш. И хочу, чтобы мою магию высвободили из-под печати. Правильное решение, сказал Тернер и растрепал мальчишки волосы. Остальные дети, малышка Салли, Глен, Эрик и Рассел тоже оказались магически одарены и запечатаны. Салли целительница, Глен универсальный маг, и я именно тогда узнала, что и Тернер универсальный маг, то есть его сила такова, что ему в принципе подвластны любые заклинания и плетения. Тоже большая редкость, о чем Глен он и поведал. Мальчишка был впечатлен и на вопрос, готов ли он в будущем стать инквизитором. Гордо колесом выпятил грудь и громко отрапортовал. «Да, милорд!» Эрик тоже не кромак, как и маркиш. А вот огненно-рыжий и веснушчатый Рассел оказался стихийным магом. Не трудно догадаться, какая стихия отметила его своим поцелуем. Огонь! Тара тоже хотела не уступать одаренной компании и выпытывала у Джона Тернера, какая же у нее уникальность, и что она тоже сильно-сильно желает учиться вместе со своими друзьями. «Во-первых, ты уже уникальна тем, что не человек, а пожирательница», – начал перечислять мужчина. Она пожала плечами и сказала, «Ничего особенного». «Это еще не все», – улыбнулся он хитро. «Второе, твой дар раскроется чуть позже. Это особенность вашей расы, дабы в раннем возрасте маленькие пожиратели не натворили бед. Твой дар – это хаос, Тара. Ты можешь призвать любую стихию». Можешь обратиться к некромагии. Она тебя будет слушаться. Можешь творить любую магию разрушения. Но этот дар раскроется в тебе, когда ты будешь готова нести ответственность за него. Девочка вздохнула грустно-грустно и пробормотала. «Я это все знаю. Папа то же самое говорит, но ждать, пока дар проявится, я могу десятилетия. Скучно. Все будут учиться, а я буду только ждать». «Не в этом мире. Здесь ты можешь учиться». Сказал ей Тернер, ты можешь постигать знания и готовить себя к раскрытию своей силы. Когда это произойдет, тебе не нужно будет учить все с самого начала, только лишь приручить магию. «Правда!» — обрадовалась она. «Истинная. Радости детей не было предела. Но для вашего обучения мне придется стать вашим опекуном. Оливия, ты как вторая сторона поддержишь меня?» «Что? Я? В смысле?» «Иногда и туплю. Знаю». «В смысле я стану опекуном отцом, а ты опекуном матери?» — разжевал Тернер. Дети одновременно перевели на меня взгляд и выжидающе уставились. Нервно улыбнулась и дала правильный ответ. «Конечно, с превеликой радостью». «Интересно, Джон Тернер, опекун-отец как бы наших детей, теперь считается как бы моим мужем?» «А мое имя Оливия Чантервель, таким и останется или к нему добавится имя Тернера?» «Леди Оливия Чантервель Тернер. Как вам? Звучит? Не?» От этих моих мыслей Гарри поперхнулся и закашлялся. эмли тоже удивленно на меня посмотрела и захихикала. «После появления у меня в фамильярах драконицы наша связь с Гарри изменилась, стала глубже и теснее. Теперь эти двое прекрасно слышали мои мысли», А вот я их мысли нет, фигушки. Со слов Гарри, наша тройная связь обязательно станет двусторонней. Фамильяры будут слышать друг друга, а не меня, и я их. Вот такое трио. Помимо этих дел мы не забыли и о призраках, и данных им обещаниях. Мы не успели до отбытия кентаврам помочь абсолютно всем, но большинство духов наконец стали свободными от бремени, держащих их в мире живых». Кто-то мучился здесь, надеясь, что когда-нибудь сможет рассказать своим потомкам о спрятанном сокровище, зарытом в подземельях замка. Потомки были крайне рады такой новости. Благодарили меня, Тёрнера, Леона и душ своего предка, ведь отныне они забудут о финансовых проблемах. Душа освободилась. Кто-то не успел попросить прощения за свои деяния и терзался после смерти. Другую душу зверски убили, но обвинили в содеянном невиновного — а убийца был на свободе и жил припеваючи. Тут уже за дело брался лично Тернер. Были души детские. Их родители так горевали по ним, что не отпускали и не позволяли им переродиться. Приходилось поработать с психологом и просить Леона, чтобы он помог таким семьям, и они могли проститься с душами и, наконец, отпустить их. Были души злодеев, которые за века тарств осознали все и раскаивались. Им нужно было прощение людей. И это прощение получали. Было много историй. После завершения я записывала их в тетрадь. Остались считанные дни до свадьбы кентавров. Но все мы были так измотаны, что если бы не Гарри, никто бы и не вспомнил, что мы даже не приготовили свадебные подарки».